Глава 9. Представив на своём месте Элис, я увернулась от протянутой руки и благочастиво потупилась. Мне пора. Меня должны встречать. Не слишком скрывая нетерпение, заявила я и огляделась. Почти все пассажиры покинули дирижабль. Вот-вот я останусь представителем власти наедине, не считая подчиняющейся ему команды. Ещё не хватало Я вас провожу, только дождусь одного человека, буркнул Риз, не обращая внимания на мою богатую мимику. Ну и ждите, независтмо дёрнула я плечом и вновь попыталась отобрать свой чемодан. А если у полиции будут ко мне вопросы, пусть официально вызывают в участок. Грехов за мной никаких, а за Елис тем более. Хоть они и допрашиваются, мне признаваться не в чём. К тому же, вроде бы, эпоха пыток и дыб давно миновала. Надеюсь. Скандал мне сейчас совершенно ни к чему. И я аж пытаюсь доказать свою самостоятельность, а не опозориться в конец. Что-то мне подсказывает, что предъявить мне полиции нечего, иначе я бы сейчас не с Рисом, а их представителем разговаривала. Так что пусть не пытается давить, ничего не добьётся. Мне уже разонравилась идея использовать его в качестве ширмы между мной и неведомым женихом, слишком уж властный, да и со связями, таким не повертишь, чего доброго сам в замуж позовёт. Не хватало только бедняшку Элис впутать в ещё больше неприятности. Что-то для себя решив, мужчина поджал губы, перехватил чемодан поудобнее, предложил мне локоть и пошёл по трапу вниз. Не стал, значит, дожидаться приятеля. Мило. Солнце ризануло глаза. Посадочная площадка располагалась в чистом поле, вокруг простирались гладкие, сияющие искрами сугробы, словно отпаренные гигантским утёгом простыни, и где-то на горизонте виднелись лес и горы, казавшиеся отсюда крошечными. Что за пустыня? Где все? Где поселение? Где цивилизация? Город в другой стране, пояснил спутник, правильно истолковав моё замешательство. Мы обогнали посадочную площадку по спиральному пандусу и оказались в эпицентре суеты: носильщики, родственники, полиция. Кахоже, после неудавшегося теракта служба безопасности наконец-то решила проявить бдительность. Одни спешили разобраться с вещами, другие обнимались, третьи стояли на вытяжку или бродили вдоль стен, бдительно оглядывая пассажиров и прочих гражданских. Рис совершенно не торопился сдавать меня дежурным в форме, тем лишь укрепил мою уверенность в том, что на меня у него ничего нет, кроме смутных подозрений. Может, он вообще так замысловато заигрывал? В самом деле, чего я развела панику на пустом месте? Так где ваши встречающие? не скрывая нетерпения, уточнил мужчина, оглядываясь по сторонам и рефлекторно прикрывая телом от случайных столкновений. Может, вас проводить до города? и узнать, где живу, да, удобно устроился. Сам всё время наверх, на панду споглядывает, отслеживая редких запоздавших пассажиров, поджидает своего знакомого. Ну где же тётушка, когда она нужна? Давай быстрее, спасай меня. Эта склива оглядела суматошно снующих вокруг людей. И как мне её узнать, интересно? Вдруг она подслеповатая и не заметит меня сама? ждать, пока на площадке не останется вообще никого подходящего по описанию, методом исключения, и терпеть всё это время настойчиво предлагающего свою компанию Риса. А если про меня и правда забыли, не остаться бы на станции в одиночестве и без возможности доехать до Фрибурга. Денег-то у меня нет. На меня налетел пушистый вихрь и чуть не сбил с ног. Элис, девочка моя. прошеветала дама преклонных лет в необъятной ворсистой шубе, молниеносно ощупывая меня с ног до головы сухими узловатыми пальцами и пристально вглядываясь в моё лицо. Я тебя так давно не видела, но сразу же узнала. Ты так похорошела, выросла. Вылитый я в молодости. Меня ущипнули за щёки словно младенца, бесцеремонно потянули в разные стороны и выпустили. Я ойкнула, внятных слов не нашлось. «Это не тётушка, а настоящий ураган!» А вот у Риса слова очень даже нашлись. «Элис?» — мой попутчик недоуменно перевёл на меня взгляд. Подумал и уточнил. «Элис Тиннер?» «Да. А откуда вы знаете мою фамилию?» С подозрением переспросил я. «Оттуда!» — мрачно буркнул Рис, сверкая на меня разъярённым взглядом, но сдерживаясь в присутствии пожилой дамы. «Кажется, я не представился вам, как положено. Лорис Дельхарт, к вашим услугам». Он выпрямился струной и щёлкнул каблуками, заглушая восторженный вздох тёти Винкс. «Мальчик мой!» — встрепенулась она, переключаясь на новый объект. «Всё-таки приехал! Я уж не чаяла! На отца-то как похож!» Я почувствовала, как утоптанный снег под ногами вдруг заледенел и куда-то поплыл. Получается, полдороги я старательно заигрывала с женихом Элис. Твою мать! А родители-то хороши вместе с тетушкой, наверняка все было подстроено. Познакомить с женихом будто бы невзначай, а там полет, непривычная обстановка, адреналин, девица наивная и быстро очаруется. Раздражение и злость на родственников смыли остатки стресса после неудавшегося теракта. Я оценила ситуацию чётко и отстранённо. Мифро Винкс не удивлена тем, что мы вместе. Значит, по плану так и должно было случиться. Вот кого высматривала матушка Элис на посадке? Лориса, чтоб ему дельхарта. И ясно теперь, кого ждал сам Рейс. Не Весту. Скромную девицу в болохоне, забившуюся в дамскую каюту на весь полёт. Ярость вскипела, застилая глаза алой пеленой. Хотелось треснуть этого негодяя чемоданом. Кажется, сейчас я подняла бы увесистый кофр без проблем. То есть, вместо того, чтобы знакомиться с невзрачной серой мышкой, которую он видел утром и старательно её охмурять согласно плану, этот гад предпочёл пофлиртовать с яркой красоткой, скучающей на борту. Плевать, чтобы и постась это я сама. Он-то об этом не подозревал до сих пор. Интересно, что он планировал делать сейчас, покажись настоящая Элис. Представить тётушке знойную попучецу в промежутках между лабызанием ручек невесте? Впрочем, судя по его раздражённому виду, он вовсе не собирался попадаться мифру винкс на глаза. Увести меня подальше, узнать номерок или как тут принято продолжать знакомство, визитку взять, а после поскакать в гости к явно хорошо знающей его даме? и её наивной племяннице. Удобно нечего сказать. Сразу видно большую и чистую любовь. Интересно, зачем ему вообще жениться понадобилось с таким-то отношением к невесте? Хотя, учитывая нравы, могу предположить. Матушка требует внуков, по службе желают, чтобы он остепенился, опять же, за семейных лучше голосуют. Куда он там пробился в совет? Политикан подиштя. — Таким нужна тихая, удобная племенная кобылка. Вот мифрутинер и подсуетилась, впихнув кровиночку. Я сверлила взгляд Мриса, и, вероятно, мне удалось передать ему часть своего негодования, поскольку он опустил глаза первым. — Ну, пойдёмте, пойдёмте, заледенела я уже вся, — продолжала таратурить тётушка, не замечая повисшего между нами напряжения. — Старые кости быстро промерзают. Это вы, молодые, кровь горячая. Эх, Мифру Винкс томно вздохнула, подхватила под свободный от чемодана локоток Дель Харта и куда-то потащила. Я поплелась следом. А что делать? Жить мне всё равно где-то надо. Не оставаться же в сугробе, только потому что родственнички решили схитрить и втихаря подстроить встречу с женихом. Подумаешь, мой план от этого не меняется, наоборот. Пусть убедится, какая я легкомысленная. Флиртую с первым встречным. Сдалась ему такая жена. Мы именовали стоянку такси, но я не обратила на них внимания, занятая собственными кипящими переживаниями. Зато, увидев наш будущий транспорт, застыла как вкопанная. Вместо колёс машина стояла на полозьях. Четыре штуки, впереди гусеница, как у танка, настоящий вездеход, пусть и винтажного вида. Подарок от Вихартов, гордо заявила тётушка, садясь за руль. Лично собирали. Не общественный ширпотреб. Она презрительно махнула рукой в сторону такси, и я только сейчас заметила, что те тоже переобуты в зимние, но куда проще, без изящества линий и дорогой отделки. Меня эстетическая часть занимала мало, а вот лихость, с которой мифру Винкс завела мотор, удивила и обрадовала. Может, с ней удастся найти общий язык? Видно, она тоже не слишком вписывается в классические стандарты для дам. Не дожидаясь, пока Дельхард закончит возиться с багажом, я шмыгнула на пассажирское сиденье рядом с водителем. Тётушка, а вы научите меня? с горящими глазами вопросила я, оглядев полированную панель тёмного дерева с вмонтированными датчиками и стрелочками. Внутри авто везде хот, скорее походило на подводную лодку, чем на привычную машину. Но руль был знакомой формы, да и рычаг переключения скоростей на том же месте под правой рукой. Освоила же я трактор во время съёмок одного из роликов, чем местный транспорт хуже. «Если хочешь», — неуверенно протянула мифру Винкс, покосившись в зеркало заднего вида на пыхтящего, покрасневшего от злости и натуги Дельхарта. «Чемодан мой чуял настроение хозяйки и крепиться на крыше отказывался наотрез из вредности. А жених твой против не будет? Вот уж на что мне глупочайшим образом плевать, искренне призналась я и выжидательно уставилась на тётушку. Та вновь взглянула назад, потом на меня и неожиданно подмигнула: "Ты права, милая. Женщина должна быть самостоятельной", прошептала она, наклонившись ближе и обдавая меня приторным запахом пудры и сладковатых духов. Настрой твоей маменьки мне никогда не нравился, но я этого не говорила. А мужчины пусть дебиваются, им это полезно. Она зачем-то погрозила мне пальцем и выпрямилась, принимая невозмутимый вид достойной старой леди. Но меня не обмануть. Читать Тинер совершила огромную ошибку, отправив деточку под крыло тёти. Тут такая тётя, ещё вопрос, кто из нас научит другую плохому первой. То ли отец Элис давно не общался со своей сестрой, то ли она успешно притворялась пред ними тоже, но под оболочкой степенной леди скрывался настоящий вулкан. Я довольно за улыбалась. Похоже, ссылка в Кёмутаракан пройдёт куда веселее запланированного. "О чём это вы?" с нескрываемым подозрением уточнил Дельхард, устраиваясь в одиночестве на заднем сиденье. По его плану я должна была благовоспитанным сестце рядом, но вот сюрприз. Я не его тихоня невеста и не руководствуюсь общепринятыми правилами поведения, а чаще потому, что их вовсе не знаю, да. А своим о девичьем хором пропели мы с тётушкой, переглянулись и заговорщически захихикали. Ты же поживёшь у нас, мальчик мой, продолжила она, от чего мой восторг по отношению к новообретённой родственнице подвял. Зачем она пытается затащить в свой дом этого солдафуна? Я тебе все та рада. Разумеется, Мифрувинкс широко улыбнулся Риз, кажется, вполне искренне. Мне только сегодня в город нужно будет съездить. Одолжите ваше модное авто. Оно просто потрясающее. Я такого даже в столице не видел. Льстец. Однако тётушка повелась, зарделась Словно комплимент отвесили лично ей, и закивала, тряся суховатыми завитыми локонами. Конечно, милый, конечно. Заодно, может, нашу Элис научишь водить? Ей было бы интересно. Вроде бы невзначай вставила она, лукаво поглядывая на меня. Не сидеть же бедняжке в четырёх стенах. Ну, тётушка. Ну, старая сводница. Все тёплые чувства к ней моментально испарились. «Вру, конечно. Дама вызывала безотчётную симпатию. Из лица всерьёз на попытки меня пристроить не получалось. Не то что матушка. Та пёрла, как танк. А это вроде бы и подталкивает в нужном направлении, но так мило, что и ругаться не хочется. Разве что на гады и солдафоны бесстыжего. И не раньше, чем вы все отобедаете, — воздела указующий перст мифру Винкс. А то знаю я вас, молодых». Плись бы носиться туда-сюда, как угорелый, а покушать и некогда. Сухомятку перебиваетесь, а потом майте животом. Мой покойный супруг тоже никак не успевал присесть и перекусить нормально. Вот я свою покоился. И зялость тётушка странновата, скорее всего, от возраста. Я украдкой глянула в крупное зеркало заднего вида, напоминавшее те, что вешают обычно у входа в дом. Массивная оправа, вытянутая форма Всё видно, как на ладони, в том числе и пассажира на заднем сидении. Рис именно в этот момент решил посмотреть на меня, и наши глаза встретились. Вины в его взгляде не было вовсе, зато подозрительности и насторожённости хоть отбавляй. Плохо. Не хватало ещё, чтобы он что-то заподозрил и начал бы спрашивать меня о жизни той, другой Элис. Я ж ни на один вопрос не отвечу. А если он знаком с моей тётушкой, то наверняка наслышан и о прошлом, и о детских проделках, и об увлечениях. Придётся валить всё на стресс и взросление, мол, изменилось радикально, бунтую против гнёта родительской воли, как могу, и быстро переводить стрелки на его ветреную персону. Стыдить его при тётушке я не решилась. Не хочу портить старушке отношения с семьёй Дельхарта. Они явно приятельствуют, а в таком возрасте разрывать связи сложно и болезненно. Впрочем, оно в любом возрасте не слишком приятно. Дорога мягко стелилась под полозья. Я вскоре поняла, отчего машины переобули столь радикально. Расчищать такие завалы никакой техники не хватит. Деревья вдоль обочины завалило до середины ствола. Ядрёные у них тут зимы, нечего сказать. Хорошо, хоть сама долина была ровной и гладкой, как стекло. Никаких горных серпантинов. Редки поворота гибали заледеневшие озёра и болотца, рощи и подлески, казалось, созданные лишь, чтобы разбавить однообразие пейзажа, дабы путник не заблудился. Когда из-за очередного поворота вынырнули древние, величественные развалины замка, я прилипла носом к стеклу, не обращая внимания на насмешливый хмык заднего сидения.